Я понурился, напокорно поел, и кора в чае восстановила мои силы быстрее, чем я предполагал. Вскоре я смог встать, сложить тарелки на подносе и поднести их к двери. Я чувствовал себя разбитым. Я поднял запор. Фиц, Чивал, видящий. Я остановился. Застыв от этих слов Потом медленно повернулся Это твое имя, мальчик Я собственноручно записал его В военном регистрационном журнале В тот день, когда тебя привели ко мне Еще одна вещь, о которой, как я думал, ты знаешь Прекрати думать о себе, как о бастарде Фиц Чивел, видящий И будь любезен повидать сегодня шрюда. До свидания. Сказал я тихо, но Верети уже снова смотрел в окно. Так нас застало лето. Чейт за своими таблицами, Верети у окна, Реггл сватающий принцессу для брата и я скрытно убивающие для короля. Внутренние и прибрежные герцоги Заняли места за столом переговоров Шипя и фыркая друг на друга Как кошки над рыбой А над всем этим был шрют Как всякий паук, державший Натянутыми нити паутины И чутко прислушивающийся К любому еле заметному их дрожанию Красные корабли нападали на нас Как пираньи на мясную наживку Вырывая клочья нашего народа И сковывая А перекованные Истязали страну, превратившись в нищих, жестоких хищников Или тяжкую обузу для своих семей Люди боялись ловить рыбу Торговать или обрабатывать земли в устьях рек у моря И тем не менее налоги надо было поднимать Чтобы кормить солдат и наблюдателей Которые, по-видимому, были не способны защитить страну Несмотря на то, что их становилось все больше шарют неохотно освободил меня от службы у Веритти Мой король не звал меня целый месяц, но в одно прекрасное утро Я был, наконец, приглашен к завтраку Это неподходящее время для свадьбы Протестовал Верити Я смотрел на пожелтевшего и высохшего человека, который разделял завтрак с королем И недоумевал, неужели это и есть грубоватый сердечный принц моего детства Ему стало намного хуже меньше, чем за месяц Он повертел в пальцах кусок хлеба и снова положил его. Щеки и глаза его поблекли. Волосы были тусклыми, мышцы дряблыми. Белки глаз пожелтели. Если бы Верити был собакой, Барич дал бы ему глистогонное. Не дождавшись вопроса, я сказал. Я охотился с Леоном, два дня назад он поймал кролика. Верити повернулся ко мне, бледная тень прежней улыбки, Появилась на его лице «Ты гоняешь моего волкодава за зайцами!» Ему это доставило удовольствие Но он скучает без вас Он принес мне кролика И я похвалил его Но этого ему было мало Я не мог сказать ему Как собака смотрела на меня «Не для тебя!» Выражали ее глаза Так же ясно, как и ее чувства Верити поднял стакан Его рука слегка дрожала. «Я рад, что вы с Леоном поладили, мальчик. Это лучше, чем свадьба», — вмешался Шрюд. «Ободрит людей. Я становлюсь стар, Верити, а времена тяжелые. Люди не видят конца бедам, и я не смею обещать им решения, которых у нас есть». Нет Островитяне правы, верите Мы не те воины, которые некогда поселились здесь Мы стали оседлыми людьми А оседлым людям можно угрожать теми способами Которые не работают с кочевниками и пиратами И точно так же мы можем быть... Уничтожены Когда оседлый народ Ищет безопасности Он ищет стабильности Тут я быстро поднял глаза Это были слова Чейда Я готов был поклясться кровью Означает ли это Что Чейд помогает организовать Эту свадьбу Мой интерес усилился И я снова задумался Почему приглашен к этому завтру Это вопрос спокойствия наших людей, Верити У тебя нет ни обаяния реголом Ни дипломатических манер Чивола Позволявших ему убедить кого бы то ни было Что он легко справится с любыми трудностями Я говорю это не для того, чтобы принизить тебя Ты так талантлив в силе Я никогда не видел ничего подобного в нашем роду. И долго-долго твоя сила в боевой тактике была бы более важна, чем вся дипломатия Чивола».